Глава одиннадцатая. скарлет Пока за окном разгоралось утро, возвещая начале нового дня в Рукваде, Айви рассказала мне о своём кошмаре, в котором она видела Эбони. Я, честно говоря, просто не знала, что и думать об этом, и Айви, кажется, тоже. «Я действительно испугалась», — сказала она, но в то же время чувствовала, что всё это не по-самделишному, особенно после того, как я уже проснулась. «Конечно, не по всамделишному», — согласилась я. «Это все Мюриэл виновата со своей чушью. Выброси из головы». Да, я, конечно, назвала все это чушью. Но если по правде... Верила ли я сама в то, что только что сказала? Не знаю, не уверена. Зато я точно знала, что сыта по горло Эбони. Кем она себя возомнила, а? Обзавелась кучкой подпевал. Задирает ни в чем неповинных людей. Воображает и себя не ведь что. Теперь вот мою сестру во сне испугала. Нет, хватит, пора садить эту выскочку. Пока Ави одевалась, я решила расследовать предположение Мюрриэла о том, что Эбони тайно держит при себе черного кота, призвав на помощь свои выдающиеся детективные способности. Ну ладно, про детективные способности это я так, ради красного словца. Короче говоря, я вышла в коридор, постучала в дверь комнаты, где жила Эбони, и сразу же, не дожидаясь ответа, открыла ее. Я не знала, кто живет вместе с Эбони. Наверное, еще какая-нибудь новая девочка. Но заглянув внутрь, сразу же поняла, какая половина спальни принадлежит Эбони, а какая ее соседке. На кровати Эбони лежала черная с серебряной вышивкой покрывала, явно не казенная, не со склада Руквудской школы. На прикроватном столике стопка книг, часть из них с загадочными рисунками на обложке. На другой стороне комнаты ничего интересного не было, если не считать сидевшего на кровати плюшевого медведя в розовом платье с оборочками. Не было в комнате и кота. Я попыталась счастье и позвала в приоткрытую дверь. кис кис, -кис». Никакого ответа. Если у не действительно был кот, то он либо прятался, либо отправился куда-то по своим делам. Что ж, придется последить, понаблюдать. Может быть, и обнаружится где-нибудь черный пушистик. Во время завтрака эбо не сидела в окружении младших девочек, своих поклонниц. На этот раз она даже ничего не говорила им, просто ела. Но они все равно смотрели на нее так, словно ожидали в любой момент увидеть вырывающиеся из ушей Эбони языки пламени. Проходя мимо них, я закатила глаза, однако отметила про себя, что Айвис под носом в руках сделала солидный крюк, лишь бы только не проходить вблизи Эбони. Совершенно очевидно, что моя сестра до сих пор не могла отойти от ночного кошмара. По расписанию первым уроком сегодня была химия, причем с новой преподавательницей, которую, как я поняла из расписания, Звали миссис Эмбер. Сразу скажу, что не люблю лабораторные работы по химии. В этом классе всегда воняет формальдегидом и еще чем-то от отчего у меня сразу начинают слезиться глаза. Мы вместе с Авией и Ариадной уселись рядом у одного из длинных лабораторных столов, уставленных всякими склянками, банками с водопроводным краном в маленькой раковине и газовой горелкой. Сидеть здесь приходилось на деревянных табуретах, Неудобных, шатких и таких высоких, что у многих девочек, которые садились на них, ноги до пола не доставали. Сейчас все табуреты были заняты, и я думала, что мы все уже на месте и ждем только появления новой учительницы. Но оказалось, что все не совсем так. Вместо учительницы в дверь класса величественно вплыла Эбони, как всегда спокойная и аккуратно причесанная и прямиком направилась к Мюриэл, которая сидела в переднем ряду как раз перед нами. «Я хочу сидеть здесь», — нетерпящим возражений тоном произнесла она. Появившееся на лице Мюриэл выражение можно было передать словами «О, нет, только не это». «Свободных мест нет», — негромко сказала она. «Куда же я уйду?» Сидевшие слева и справа от Мюриэл девочки отодвинулись от нее в стороны, словно опасаясь стать «Следующими мишенями для Эбони». Сама же Эбони ничего не ответила, просто стояла, подбоченившись, и выжидающе смотрела на Мюриел. Я почувствовала, что нужно вмешаться, и сказала, «Эй, отстань от неё, Эбони! Пойди и поищи себе другое место, свободное!» «Ты на самом деле этого хочешь?» обожгла меня взглядом Эбони. «Иначе что?» поднялась я на ноги. «Что ты мне сделаешь?» Несколько долгих секунд мы с Эбони, не моргая, смотрели в глаза друг другу, словно боксеры перед боем. Я выдержала взгляд ее серых, как грозовые тучи глаз, не моргнула и свой взгляд не отвела. Наша безмолвную дуэль прервала появление в классе новой учительницы химии. «У вас какие-то проблемы, девочки?» — резким тоном спросила она. «Нет, мисс», — ответила я, опускаясь на свой табурет. Эбба не замялась, словно не зная, что ей делать дальше, и только стреляла взглядом во все стороны. Миссис Эмбер написала на доске большими буквами свое имя. Она была смуглой, с темно-каштановыми, начинающими сидеть волосами и сеточкой мелких морщин в уголках глаз. Такие морщинки еще называют гусиными лапками. Я подумала, что наша новая химичка будет не из тех, кто позволяет садиться себе на шею, таким наглым девицам, как Эбони. «Сядьте!» — коротко приказала она Эбони. Э, э э протянула Эбони, но я... мне не хватило табурета». «Ну так сходите и принесите себе стул из соседнего класса. Мы не можем терять время на подобную ерунду. Приступим к делу, девочки!» И мисс Эмбер начала расставлять склянки и пробирки на своем столе. А Эбони поплелась к двери, выглядя при этом довольно-таки глупо. Во всяком случае, так мне показалось. Ха, все-таки я ей показала, поставила на место эту забияку-задаваку. Я улыбнулась Мюриэл, ожидая, что она благодарно улыбнется мне в ответ. Но Мюриэл сидела, уставившись на доску, и даже головы не повернула в мою сторону. Это показалось мне довольно странным. Ну да ладно. А урок тем временем шел своим чередом. Миссис Эмбер провела перекличку, а затем начала демонстрировать, каким образом взаимодействуют друг с другом разные химические элементы. Эбба не притащила для себя стул, довольно быстро пришла в себя и теперь с восхищением следила за тем, что показывала нам миссис Эмбер. «Наверное, это напоминает ей, как она сама варит свои колдовские зелья», шепнула я Айви. Она шикнула на меня. «Все в классе ахали-охали, а тем временем жидкости в пробирках на столе миссис эмбер то зеленели то краснели то вдруг начинали бурлить вскипая пузырями а теперь ваша очередь сказала миссис эмбер для работы разбейтесь на пары я само собой схватила за руку айви конечно мы с ней пара как же иначе затем я увидела любопытную вещь сидевшая по другую руку от меня аиадна сначала замялась потом слегка смутилась а затем сказала, наклонившись вперед, «Мюррел, не хочешь работать в паре со мной?» Мюррел кивнула и улыбнулась, а у меня потеплело на душе от этой картины. Хотя, может быть, меня обдало теплом от газовой горелки, которую зажгла Айви. Не знаю, не буду врать. Все приступили к лабораторной работе, принялись сосредоточенно смешивать разные жидкости в пробирках, нагревать их на огне, наблюдать за тем, что с ними происходит, и записывать результаты опытов в тетрадь. Не стану скрывать, основную часть работы в нашей паре выполняла Айви. Я же в основном покусывала кончики своих волос и внимательно наблюдала за Эбони. А она чувствовала себя здесь как дома, ловко орудовалась химикатами, и они послушно булькали и пускали пузыри в ее пробирках. Эбони работала в паре с Анной Сантос и не позволяла ей ни к чему притрагиваться. Следует признать, что это решение было весьма благоразумным, потому что если бы проводился всемирный конкурс самых неуклюжих людей, наша Анна, несомненно, стала бы его победительницей и тут же выронила бы из рук полученный чемпионский кубок. Но затем я заметила мрачное выражение, появившееся на лице Эбони она смотрела на сидевшую впереди мюреэл как смотрит на обреченную овцу злой голодный волк затем эбо не перевела взгляд на зеленую жидкость которая пузырилась перед ней стоящая на огне пробирки нет подумала я она не посмеет анна тем временем вообще повернулась спиной к доске и принялась болтать с какой то девочкой теперь эбо не была целиком предоставлена самой себе Она выключила газовую горелку и взяла пару деревянных щипцов. Нет, я не могла позволить ей совершить нечто ужасное, да еще у меня на глазах. Я скользнула взглядом по нашему с Айви рабочему столу, и тут мне в голову пришла одна идея. Отличная идея, доложу я вам. Я взяла лежавший передо мной запасной резиновый шланг, такой же, по которому был подведен газ к нашей горелке, и натянула его кончик на водопроводный кран. «Ты что делаешь?» — зашипела на меня Айви. Эбби не ухватила деревянными щипцами свою пробирку и неслышно подкрадывалась к Мюриэл. Это означало, что ей придется пройти мимо нашего стола. Пришла пора действовать, причем действовать быстро и решительно. Поэтому, как только Эбби не поравнялась со мной, я резко повернула кран, и выстрелила ей прямо в лицо мощной струей воды. Эббани взвизгнула Она остановилась, на секунду ослепла и, отплевываясь, опустила свою пробирку к нам на стол. «Брось этот шланг немедленно!» — крикнула миссис Эмбер. Я сделала, как она просила, но, если честно, от этого стало только хуже. Резиновая кишка начала метаться из стороны в сторону, и, шипя как змея, щедро поливала все вокруг струями воды. Рядные Мюриел дружно ойкнули и шарахнулись в разные стороны. Ави нырнула и спряталась за лабораторным столом. Отовсюду доносились испуганные крики. «Заверни кран!» — завопила миссис Эмбер. Я потянулась к крану, но завернуть его было довольно сложно, потому что насаженная на него резиновая кишка бешено моталась со стороны в сторону и уже успела насквозь промочить подол моего платья. «Ави, на помощь!» — крикнула я, обращаясь в ту сторону, где, по моим расчетам, должна была прятаться сестра. Ави неохотно выглянула из своего укрытия и, шлепнув с размаха рукой по шлангу, прижала его кончик к столу, перекрыв воду. Резиновая кишка моментально начала надуваться, и я поспешно закрутила кран, пока эта штуковина не рванула, как наполненный водой воздушный шарик. Сразу стало тихо-тихо, а затем весь наш класс дружно покатился от хохота. Всегда белые, как мел щеки Эбони, запылали. Но от злости или смущения или от того и другого вместе точно не скажу, не знаю. Промокшая насквозь, она была похожа на вытащенную из воды крысу. «Сама виновата!» — одними губами шепнула я ей. Эбони посмотрела на меня. Я заметила промелькнувший в глубине ее глаз огонь. Мрачный такой огонь, совершенно не похожий на тот веселый огонек, который иногда доводится увидеть в глазах счастливого человека. Громко печатая шаги, к нам подошла миссис Эмбер. Не знаю, где ей удалось отсидеться, когда кран поливал всех вокруг, но платье учительницы от воды совершенно не пострадало. «Юная леди!» Негромко, но с хорошо читаемым в голосе гневом, обратилась она ко мне вы хоть понимаете что натворили вы едва не сорвали мне урок зачем затем что ответила я указывая пальцем на эбони она хотела облить мюреэл кипящими химикатами неправда спокойно возразила эбони поправляя упавшую ей на лоб мокрую темную прядь ничего подобного я не делала вот ведь в я». я своими глазами видела Продолжала настаивать я. «Юная леди», — вновь сказала учительница. «Терпеть не могу, когда кто-нибудь так ко мне обращается. Ничего хорошего это не сулит. Много раз на практике проверено». «Вы что, забыли все правила техники безопасности, которым вас учили в прошлом году? А правила поведения в школе вы тоже забыли?» «А разве есть правило, запрещающее поливать водой того, кто намерен нанести кому-то серьезную травму с помощью кипящих химикатов?» Вопросом на вопрос ответила я, глядя прямо в глаза миссис Эмбер. Она не нашлась, что ответить, и стояла молча подбоченившись и покраснев от гнева. «Позвольте мне сказать, миссис», — подняла руку Айви. «Если честно, то я тоже не знаю такого правила». Подняв руку, сестра отпустила шланг, и он свесился за край стола, полив туфли всем, кто был рядом, последней жиденькой струйкой воды. «К директрисе в кабинет! Обе!» — крикнула миссис Эмбер. «Сию же минуту!»